Из дома я сразу же позвонил Джанни Слонгуайзер. Она немного скорректировала мой план. Не захотелось, чтобы я оставлял сообщение на ее служебном автоответчике, велел звонить по сотовому. Как прошла встреча с Пиплзом? спросила она. Как и должна была пройти. Я дал ему два-четыре часа. Как он это воспринял? Без особой радости, но думаю, он согласится. Будем надеяться. У тебя все в порядке? Кажется, да. Карта памяти в моем сейфе. Если вдруг не позвонишь, я знаю, что делать. Спасибо, Джанис. Спокойной ночи, Гарри. Я положил трубку и стал подводить итоги дня. Кажется, все складывается благополучно. Очередной ход за Пиплзом. Теперь надо позвонить Элеонор. Она сразу взяла трубку. Голос у нее был несонный. «Извини, это Гарри. Все еще играешь?» «И да, и нет». Что-то неважно себя почувствовал и решила сделать перерыв. Знаешь, я стою сейчас на Белладжи и любуюсь фронтанами. И представилась она стоящей в улюстрады и пляшущие подсвеченные струи, летящие вниз. Я слышал плеск воды и далекую музыку. «Как, командор Пэллос?» «А тут ты знаешь, что я была там?» «От ФБР». «Быстро работает Хороший ресторан. Креветка так и тают во рту. Тебе понравилось?» Креветки ничего, но в Новом Орлеане лучше. Блюда вроде то же самое, на настоящей кухне там. Добавок обедать одной интересно. Я чуть не чертыхнулся вслух из-за своей назойливости. А я была не одна. Обедал со знакомой, с которой играю. Ты ведь не ограничил меня в расходах. Да-да, конечно. Пора кончать эти игры. Мы оба понимали, о чем я спрашиваю. Положение становилось неловким, тем более если это... Слышать чужие уши. Ты не заметила, за тобой никто не следил? По-моему, нет, помолчав, ответила Эонор. Надеюсь, ты не втянешь меня в какую-нибудь историю? Нет, не беспокойся. Я звонил сообщить, что представление кончилось. ФБР известно, что я в Лос-Анджелесе. Ну вот, я так не успела сделать тебе подарок, который ты обещал. Я улыбнулся, зная, что она шутит. Можешь еще сделать? Дела у тебя в порядке? Да, нормально. Расскажешь? — Не по телефону, — подумал я. — Расскажу, когда увидимся. Сегодня я очень вымотался. — Хорошо. Что мне делать с твоими кредитными карточками? Кроме того, ты оставил свою сумку на заднем сидении машины. Подержи ее пока у себя. Вот развяжу, с делами приеду и заберу. Элеонор помолчала. — Только дай мне знать заранее, не так, как сегодня, чтобы я была готова. Обязательно позвоню. — Ну, пока, Гарри. Пойду в зал, может разговор с тобой повернул колесо фортуны. Надеюсь, тебе повезет. Спасибо за хлопоты. Спокойной ночи, спокойной ночи. Удачи тебе, добавил я. Я перебрал в уме весь наш разговор, пытаясь сообразить, что Элеонора имела в виду. Только дай мне знать заранее, чтобы я была готова. Просил, чтобы я предупредил ее о своем приезде. Готова к чему? От таких мыслей можно сойти с ума, и я решил отвлечься. Достал из холодильника банку пива и вышел на заднюю веранду. Ночь была прохладная и ясная. Огни на автостраде сверкали, как бриллиантовые ожерелья. Откуда снизу на женский смех. Я вспомнил, как Дэнни Кросс спела своему мужу. «Да». И в радости, и в беде. Ночь священна. И вообще мир прекрасен, если его не портить. Правда, вот указатели к Paradise Road пока не восстановили. Вот закончу свое расследование. Поеду в Лас-Вегас, и попробую все начать сначала. Глава двадцать седьмая. На следующее утро я разложил на столе бумаги, которые достал из машины Лоута на Кросса, и отправился на кухню сводить кофе. обнаружил, что кофе кончился. Можно было спуститься в соседний магазинчик, но я не хотел отходить от телефона. С минуты на минуту должна была позвонить Джанис, поэтому я взял бутылку воды и углубился в копии документов, которые Кросс снял почти четыре года назад. В моих руках был перечень номеров помеченных банкнот, составленный Банком Лос-Анджелеса перед передачей двух миллионов кинокомпании «Эйдолон», для съемки фильма, а также разработанные Лоутоном Кроссом и Джеком Дорси схемы мест и времени нахождения фигурантов в происшествии.